«Если это так не поседа, то боюсь, что она ничем не отличается от королев, восседающих на тронах и знатных дам из больших городов», ответил Зверобой с улыбкой, оборачиваясь к товарищу. Причем всякие следы неудовольствия исчезли с его честной открытой физиономии. «Я даже не знаю ни одной деловарки, о которой ты не мог бы сказать то же самое». Но вот конец той длинной косы, о которой ты рассказывал, и крысиная заводь должна быть недалеко». Эта коса не уходила вглубь озера, а тянулась параллельно берегу, образуя глубокую уединенную заводь. Непоседа был уверен, что найдет здесь ковчег, который, стоя на якоре за деревьями, покрывавшими узкую косу, мог бы остаться незаметным для враждебного глаза, В течение целого лета. В самом деле, место это было укрыто очень надежно. Судно, причаленное позади косы в глубине заводи, можно было бы увидеть только с одной стороны, а именно с берега, густо поросшего лесом, куда чужаки вряд ли могли забраться. Мы скоро увидим ковчег! Сказал непоседа, в то время как пирога скользила вокруг дальней оконечности косы, где вода была так глубока, что казалась совсем черной. Старый Том любит забираться в тростники, и через пять минут мы очутимся в его гнезде. Хотя сам он, быть может, бродит среди своих капканов. Марч оказался плохим пророком. Пирога обогнула косу, и взором обоих путников открылась вся заводь. Однако они ничего не заметили. Безмятежная водная гладь изгибалась изящной волнистой линией. Над ней тихо склонялись тростники и, как обычно, свисали деревья. Над всем господствовало умиротворяющее и величественное спокойствие пустыни. Любой поэт или художник пришел бы в восторг от этого пейзажа. Только ни Гарри, ни Поседа который сгорал от нетерпения поскорее встретить свою легкомысленную красавицу. Пирога двигалась по зеркальной воде бесшумно. Пограничные жители привыкли соблюдать осторожность в каждом своем движении. Суденышка казалось, плыла в воздухе. В этот миг на узкой полосе земли, которая отделяла бухту от озера, хрустнула сухая ветка. Оба искателя приключений встрепенулись. Каждый потянулся к своему ружью, которое всегда лежало под рукой. Для какой-нибудь зверюшки это слишком тяжелый шаг, прошептал непоседа. Больше похоже, что идет человек. Нет, нет, возразил зверобой. Это слишком тяжело для животного, но слишком легко для человека. Опусти весло в воду и подгони пирогу к берегу. Я сойду на землю и отрежу этой твари путь отступления, обратно по косе, будь то минг или выхухоль. Непоседа повиновался, и зверобой вскоре высадился на берег. Бесшумно ступая в своих мокасинах, он пробирался по зарослям. Минуту спустя он уже был на самой середине узкой косы, и не спеша, приближался к ее оконечности. В такой чаще приходилось соблюдать величайшую осторожность. Когда зверобой забрался в самую глубь зарослей, сухие ветви затрещали снова, и этот звук стал повторяться через короткие промежутки, как будто какое-то живое существо медленно шло вдоль по косе. Услышав треск ветвей, непоседа отвел пирогу на середину бухты И схватил карабин, ожидая, что будет дальше. Последовала минута тревожного ожидания, а затем из чаще вышел благородный олень, величественной поступью приблизился к песчаному мысу и стал пить воду. Непоседа колебался не больше секунды. Затем быстро поднял карабин к плечу, прицелился и выстрелил. Эффект, произведенный внезапным нарушением торжественной тишины в таком месте, придал всей этой сцене необычайную выразительность.